Глава десятая. Ухи всё-таки похлебали и жареные рыбки поели. Не пропадать же такому добру. Когда поели, Аудульф тяжело вздохнул и мечтательно произнёс: "Эх, сейчас бы лютефиска поесть". Я подавил в себе рвотные позывы, шумно сглотнул слюну и ответил: "Если ты сейчас ещё про сюрстрёмминг вспомнишь, я тебя ударю веслом по голове". Я смотрю, ты разбираешься в нашей кухне. Заржал норик и отодвинулся на всякий случай от меня подальше. «Но, сёрстрёминг, свейское блюдо. На мой вкус не очень». «Я треску тоже люблю», — подал голос Беляй. «Вот купим побольше соли в Полоцке. Научу вас, как правильно рыбу делать нужно. Собирайтесь уже, гурманы. Пора в путь». Вздохнул я и махнул рукой. В полдень мы уже причалили к основательному деревянному пирсу у славного города Полоцка. Большая деревянная крепость, или Детинец, стояла на высоком правом берегу западной Двины, в месте в нее реки Полоты. Его расположение было стратегически очень выгодным и защищенным от внезапных вражеских набегов. Вокруг Детинца раскинулся большой пригород с усадьбами, домами и избушками местных жителей и приезжих купцов. Вдоль берегов реки, застроенных причалами, стояло множество складов и различных хозяйственных построек. Мы сошли на берег, заплатили положенный налог местным сборщикам, тут же подскочившим к нам, и двинулись на ближайший постоялый двор. «Я спать пойду», — сообщил Бермята. «А вы тут сами, хотите на рынок сходите или еще куда кому нужно?» «А товары ты продавать не собираешься?» — удивился я. «Нет, сам не буду», — ответил Бермята. «Все стоян заберет, он же и распродаст, мы с ним сговорились уже. Его же люди и за ладьей присмотрят». «Странно как-то. Я думал, что наш десятник сам торговлю вести будет. Но оказывается, нет. Ну, хозяин, как говорится, барин». «Кто куда?» — спросил я свою маленькую команду. «Мы где вам распутным», — тут же заявили мои товарищи. Только мал культурно промолчал. «Ну да». Они про этих дев всю дорогу трындели, все уши мне прожужжали. У меня-то вопрос с женским обществом так остро не стоял. Все же айники у меня есть. Не соскучился я еще, не изголодал, как мои товарищи. Тогда так поступим. Вы куда хотите, только никого не задирать, не напиваться, в драки не ввязываться. Аудульф за старшего. — Да с нами никто связываться не рискнет! — хохотнул Аудульф, тряся своими татуировками. «Сами никого не трогайте», — наставительно сказал я. «Мы здесь гости все-таки». Я продолжил. «Мал, ты остаешься на постоялом дворе, наши вещи караулить будешь. Рано тебе еще где вам ходить. Заодно закажешь нам на ужин пару поросят зажарить и еще чего-нибудь пожевать. Вот тебе серебрушки на расходы. А я на рынок схожу, приценюсь к товарам местным». «Как ворогов бить, так можно». «А как к девам, так рано еще!» — тихонько проворчал паренек. «Поговори еще, молодой!» — Аудульф отвесил легкий подзатыльник пацану. «Потом тебя отведу к девам, так уж и быть. Завтра!» Мал почесал затылок, обрадованно улыбнулся и закивал. Свободные комнаты на постоялом дворе, расположенном неподалеку от причалов, для нас нашлись. Просторные, чистые, со свежими соломенными тюфеками. Мы побросали наши котомки, лишнее вооружение и доспехи и разошлись в разные стороны по своим делам. Я нацепил кольчугу для солидности, подвесил к поясу свои меч, кинжал и шлем и двинул в сторону городского торжища. Направление мне показал Бермята, который уже вовсю зевал и намеревался выспаться. До рынка я дошел довольно быстро. К нему от береговой части пригорода вела широкая утоптанная дорога. Я собирался прикупить себе кое-чего из одежды и заказать обувь, в том числе на зиму. Надоело в трофейных шмотках щеголять. Хотелось своих собственных вещей индивидуального пошива. Мастер-обувщик нашелся сразу. Я поздоровался и быстро объяснил, что мне нужно. Хотел я две пары сапог. Одни короткие, чуть выше щиколоток вторые высокие, до колена, и зимние, на меху, тоже две пары. И еще что-то типа тапочек, низкие меховые чуни с толстой кожаной подошвой, чтобы по двору и на стоянках в них ходить. Мастер сноровисто снял с моих ног мерки, мы недолго поспорили по поводу украшений на обувку, которых я выбрал самый минимум, и чуть подольше поторговались. Наконец, договорившись, сапожник заявил, чтобы я приходил за своим заказом послезавтра. Я оставил задаток, совсем не поразивший меня своим размером, и отправился к портным. У одного из скорняков я оставил заказ на полушубок из волчьего меха, теплую жилетку из лисы и волчьего же малахая. У другого портного решил пошить несколько простых полотняных рубах и портков. А у третьего мастера заказал пару кафтанов побогаче, украшенных шикарными узорами, три пары крепких кожаных штанов, плащ, подбитый беличьим мехом, и маленькую круглую шапочку, расшитую серебром. Я ведь человек не бедный. Нужно выглядеть соответственно. Отсыпав горстку серебра, я решил, что настало время подкрепиться. Слева от портновского ряда как раз располагался небольшой трактирчик с дымящейся печной трубой. Вокруг распространялся обалденный запах свежей выпечки. Перед входом стоял небольшой прилавок, с которого этой выпечкой торговали на вынос. Там же в глиняной кружке наливали и душистый квас. Я выпил напиток, вернул кружку и, взяв с собой три больших пирога с разными начинками, отправился побродить вдоль торговых рядов, чтобы прицениться. Проходя мимо небольшого переулочка, соединявшего торговую площадь с параллельно шедшей улицей, я заметил нашего старого десятника Бермяту, куда-то спешащего серьезным видом. Уже хотел было его кликнуть, но призадумался. Странно, ведь он собирался улечься спать, сказавшись усталым. Куда это он так деловито топает? Не знаю зачем, но я решил проследить за ним. Быстро пробежав переулок, Я выглянул из-за угла избы и увидел его быстро удаляющуюся фигуру. Отпустив Бермяту метров на двадцать, я поспешил вслед за ним, стараясь идти вдоль стен домов по теневой стороне, прикрываясь прохожими, так как Бермята периодически оглядывался, как будто опасался преследования. Я очень удивился такому его поведению и заинтересовался еще больше, не понимая, что происходит. Минут через пять Бермята свернул в переулок, ведущий, по моим прикидкам, к противоположному концу торжища. Я прибавил ходу и осторожно выглянул за поворот. Бермята стоял в паре метров спиной ко мне и разговаривал с каким-то человеком. На меня внимание они не обратили, так как я тут же отпрянул назад. Я прислушался. Их тихий разговор был мне слышен очень даже неплохо. Бермята с незнакомцем говорили о каком-то караване с серебром, который должен был отправиться к лихитам через три дня. Из подслушанного я понял, что князь за что-то платит им. Незнакомец сетовал на то, что в городе немного верных людей, и ему с караваном не справиться. Бермята тоже был расстроен, говоря, что не рискнет даже вместе с людьми незнакомца напасть на караван, их слишком мало. «Еще бы хоть несколько воев, тогда можно было рискнуть», — сплюнул Бермята. «Жаль, так бы хорошо Драгомиру насолили. Может, даже с лихитами поссорили. И серебро нам не помешало бы. Поиски княжны затянулись, нашим людям нужны деньги». Вацлав, когда мы встречались весной, говорил, что напал на ее след. «Ладно, ничего не поделаешь», — ответил незнакомец. «Я попробую найти хотя бы несколько верных людей». «Время еще есть. Встречаемся через два дня, как стемнеет у старого причала. Береги себя, Бермята. Не ходи лишний раз по городу. Тебя могут узнать люди-князи или кто-то из бояр. Ты тоже береги себя, друг. До встречи». Я успел отбежать на десяток шагов от переулка и отвернулся к стене, как будто рассматривая там что-то. Бермета задумчиво прошел мимо, не обратив на меня внимания. Это кого же ты ограбить собираешься, друг мой? Подумал я. Надо с тобой переговорить обстоятельно. Может, смогу помочь тебе. Так, в раздумьях, я дошел до нашего постоялого двора. Ладно, утро вечера мудренее, решил я. Завтра с Бермятой обсужу все. Как раз и наши подтянулись, вернувшись от распутных дев, довольные и слегка пьяные. А тут и поросята зажарились, И мы всей честной компанией, с задумчивым бермятой во главе, уселись ужинать в огромном общем зале на первом этаже гостиницы. В дальнем от нас углу расположилась еще одна большая группа постояльцев, на которых я вначале никакого внимания не обратил. Заселились они, похоже, только что, днем я никого из них не видел. Через некоторое время, уже основательно выпив и закусив, эта группа начала все громче и громче говорить между собой на чужом языке. Я увидел, как Бермята напрягся, услышав их крики, и осторожно стал рассматривать шумных соседей. Каково же было мое удивление, когда я понял, что это были именно те лихиты, которые не без нашей помощи вылетели на мель реке. Они, похоже, тоже нашу компанию узнали, И теперь как раз нас и обсуждали. Я вопросительно взглянул на Бермяту, но он покачал головой, тихонько сказав, что сами ничего предпринимать против них не будем. Подождем, что они решат делать. Долго ждать не пришлось. Из-за длинного стола поднялись трое упитанных лихитов по виду купцов. Толстые надменные рожи их не предвещали ничего хорошего. «Эй!» Они подошли к нашему столу и встали рядом вызывающий, положив руки на рукоятки клинков. «Вы должны нам! Из-за вас мы потеряли время, пока снимали ладью смели. Три серебряных гривны!» Говорил самый надменный из них, краснорожий лихиц с пшеничного цвета, редкими волосами и носом картошкой. Аудульф с Беляем, сидевшие по обе стороны от меня, дернулись было, чтобы наказать хама, но я положил им руки на плечи, придавив к скамье. «Меня зовут Роттибор Белый Кречет. Кто ты такой, позволяющий себе говорить со мной таким тоном?» Голосом полным презрения произнес я. «Я свинтобор из бытгоща!» Сказал, как плюнул лихит, выпитив грудь вперед. «Ты должен мне три гривны!» «Слышь, ты! Свинобраз из бздыща! Оружие не треснет?» Я прямо обалдел от его наглости. Нужно ставить его на место сразу. «Ты дёрнул от нас, как обгадившийся заяц, сам посадил своё корыто на мель, и теперь имеешь наглость что-то с меня требовать? Попробуй, возьми!» Говоря так, я специально нарывался. «Если они первые нападут на нас, виноваты будут именно они. На любом суде мы это докажем, свидетелей вокруг хоть отбавляй. А то, что мы их раскидаем, как щенят, я не сомневался. Для этого хватит моих двух ульфхеднеров, которые уже слюни пускать начали в предвкушении драки. Но противник, к моему сожалению, тоже это понял, и хоть и покраснел еще больше от злости, распиравший его, бросаться на меня не стал, пересилив себя. — Ты ответишь за свои слова, наглец! — пропыхтел лихит. — Пусть тогда боги нас рассудят. Я вызываю тебя на перекресток. — Пусть рассудят боги. Я принимаю вызов. — встал я со скамьи заплатишь мне 10 серебряных гривен после моей победы когда будем биться это ты мне заплатишь 10 гривен зашипел лихит завтра на рассвете на перекрестке свинтобор резко развернулся и пошел прочь Все слышали уговор вдогонку уходящему крикнул берметята народ вокруг до этого притихший и прислушивавшийся к нашей перепалке шумно подтвердил Хозяин постоялого двора, толстяк по имени Бартош, тоже солидно кивнул, соглашаясь быть свидетелем. Постояльцы вокруг загомонили разом, обсуждая завтрашнее развлечение. «Может, зря ты его оскорбил, Ратибор?» — спросил Бермята. «Могли бы договориться?» «Наверное». А у Дульф с Беляем заржали. «Ты хочешь ему заплатить три гривны, Бермята?» — удивленно спросил я. «Нет, конечно, нет. Но он сам с тобой биться не станет. Выставит поединщика. И кто это будет, неизвестно. Мне все равно, кого он выставит. Правда, на моей стороне. Ты же не думаешь, что я испугаюсь какого-нибудь пшека?» «Я так не думаю, но боец будет наверняка серьезный. Мы тоже не лаптим хлебаем «А что, можно за себя поединщика выставить? Не возбраняется?» — спохватился я. «Какие вообще правила? Расскажи, Бермята». «Не возбраняется. Ты тоже можешь за себя выставить воя. Вон, хотя бы и Аудульфа». Норик оскалил зубы в звериной улыбке. «Нет уж, я и сам справлюсь. Лучше скажи, что разрешено и что запрещено во время поединка». «Оружие то, что с собой принесешь. Другого нельзя. Щит можно тоже, с замены или без, как договоришься. Доспех любой». «Как биться, до поединка обговорить надо. До смерти или до первой крови. Или до невозможности продолжать бой одним из поединщиков», добавил Аудульф. «Вот и хорошо», — подытожил я. «С утра пораньше наваляю пшеку, а потом позавтракаем мы на торжище пойдем. Нужно луков прикупить хороших и стрел побольше. И зимние одежда вам всем закажем. Я сегодня приценился». Все мои одобрительно загомонили. Только Бермята покачал головой и вздохнул. «Пойдем-ка, Бермята, выйдем на свежий воздух, поговорить надобно». Позвал я старого десятника и отправился к выходу. Раз уж так закрутилось все, лучше сегодня с ним все его тайны обсудить. Мы встали у крыльца, не отходя от дверей далеко. На улице уже стемнело, и только пара факелов освещала вход на постоялый двор. «Бермята», — начал я тихим голосом, «Ты кто на самом деле?» «О чем ты, Ратибор?» Десятник напрягся, я это сразу заметил. «Темнить не буду. Так получилось, что я видел тебя сегодня с человеком, похожим на воина, и слышал ваш разговор. Не бойся, я тебя никогда не выдам. Ты для меня как родной уже давно стал. И сын твой у меня в отроках, я его клятву принял. Я помочь тебе хочу». Тебе людей не хватает, чтобы одно дело важное сделать, как я понял. Можешь на нас рассчитывать. Ты за что-то князю мстишь, правильно?» Берметов вздохнул и начал свой рассказ. «Не князь Драгомир мне. Княжество свое он получил подлостью, убийством и обманом. Моим князем всеслав был, но его убили, и сделал это его двоюродный брат Драгомир. Его из Полоцка изгнали за убийство. 20 лет тогда Драгомиру было. Князь Всеслав виру за него заплатил, а самого Драгомира изгнал из рода. Через несколько лет Драгомир появился в Полоцке снова, с большим отрядом. Пришел с подарками. Сказал князю, что из дальнего похода в Южные земли пришел. Прощение попросил. Поверил ему Всеслав и простил его. Мы тогда с дружиной на границах княжества с лихитами бились. Драгомир неожиданно напал, дружинников княжеских, что здесь оставались, всех порубили. Князь с воеводой Эйвальдом Медведем в тереме заперся. И дочку свою смог спрятать, не знаю куда и как, но успел. Ночью кто-то из бояр князя предал и открыл тайный ход врагам. Убили князя с воеводой а княжну все ищут до сих пор. Драгомир ищет, чтобы жизни лишить, а мы, старые вои княжеские, что остались еще, ищем, чтобы княжество ей вернуть по правде. Кто такой Вацлав, который наслед след княжны вышел? Вы о нем говорили. И, кстати, с кем ты сегодня говорил-то? Вацлав, бывший сотник князя Всеслава, мой старший. А встречался я сегодня с полусотником Мечиславом. «И что за караван предлагал ограбить тебе Мечислав?» «Караван с серебром для лихицкого князя Лешко. Драгомир с ним дружбу водить стал, предал княжество Полоцкое. Серебро это нам бы очень пригодилось. На него мы сможем нанять воев, чтобы отбить княжество для княжны Ингегерда. Благородная цель. Осталось только это серебро отбить, войско собрать и княжну отыскать». Я скептически хмыкнул. «Вацлав княжну отыщет, не сомневайся. 10 лет мы на это потратили. И много вас таких?» «Десятков шесть-семь наберем, когда время настанет». «Хорошо. А с караваном что? Большой караван? Много воинов с ним пойдет?» «Мячеслав сказал, что два десятка дружинников будет, один приказчик и пара купцов с небольшой охраной. Человека четыре еще. Итого ожидаем двадцать семь клинков, значит». «Сколько Мечислав выставить может? Вместе с ним шестеро пойдет, если он никого еще не найдет за два дня. Так, твоих четверо вместе с тобой, и моих семь со мной. Стоян с нами будет, с ним еще пятеро. Итого, значит, двадцать три. Из них половина отроки зеленые, но они хорошо стрелами бьют. Если из засады дружно залп дадим, сразу половину отряда выкосим». Ну а дальше я со своими волками выскочу. Так и порубим их в капусту. Если в бой вяжемся, никого живым упускать нельзя. Могут узнать нас. Уверен, что справимся. Мы же знаем уже, по какой дороге они пойдут, так? Так. Мы туда заранее выдвинемся, скрытно. С постоялого двора ночью уйдем. Хозяина предупредим, что якобы спать весь день будем. Тревожить нас не нужно. Дескать, напились все и отдыхают пошумим вечером для вида в харчевне, а потом так же скрытно ночью и вернемся. Никто и не заметит. Давай так, только ты сначала завтра на поединке победить должен. Не беспокойся, друг. Наше дело правое. Победа будет за нами. А теперь пошли-ка спать. С людьми нашими завтра после поединка все обсудим.